Глава 22 а о п а с н о с т ь миновала. С утра снова ш е л дождь. Пузырились лужи, вода мутными струями х л е с т а л а по водостокам. В саду всё выглядело непривлекательно. Растрёпанные ветром кусты, раскисшие гравий, осклизлые камни. Диваны качели пришлось срочно накрывать брезентовым чехлом. Тенты и плетёную мебель убрать в сарай. Однако, несмотря на ненастье, настроение в доме было приподнятым. Мещерский вспоминал, какая историческая тревога царила здесь вчера, когда Зверев по просьбе Марины Ивановны несколько раз звонил в отдел милиции, тщетно пытаясь выяснить судьбу Шипова, пистолета и Кравченко, а ему постоянно отвечали, что информации не располагают. Как потом на машине примчались сторожа и сообщили, что в городе черт знает, что творится, какой-то ненормальный заперся в квартире, угрожая убить жильцов, как уже вечером Зверев поймал сообщение местного радио о том, что задержание опасного преступника на Октябрьской улице и освобождение заложников прошло успешно. Потом, наконец, позвонил Кравченко и велел передать Марине Ивановне, что с Шиповым всё в порядке, дело с пистолетом утряслось пока что, беглец из сумасшедшего дома мёртв и... «Скажи ей, Серёга, что можно в деле гибели её мужа поставить точку», Если она пожелает, конечно, эту точку поставить. Скажи, ей самой теперь решать. Словом, ты и найдёшь, как это сказать. А мы с Егором ещё маленько задержимся, так что не волнуйтесь. У нас всё нормально». Вернулись они только в третьем часу утра. Сидоров с грехом пополам довёз их до ворот, мигнул фарами и также с грехом пополам отбыл во своей с и Шипов, еле державшийся на ногах, едва не перебудил весь дом. «Где Марина Ивановна? Я хочу её видеть», — заявил он, когда Кравченко и Майя Тихоновна. Она снова не спала, жалуясь на бессонницу. Сидела в гостиной, читала книгу. Пытались его урезонить. «Майя Тихоновна, ша! Оставьте меня в покое! Вы ничего не понимаете! Ничего! Пустите меня! Мне надо с ней поговорить!» «Тише! С ума, что ли, сошёл?» — шипела аккомпаниаторша. «Она спит. Не смей к ней, слышишь?» «Егор, я кому говорю? Не смей!» Но Шипов, младший, шатаясь, р и н у л с я через весь дом и ударом ноги распахнул белые двери спальни. Марина Ивановна, приняв снотворное, крепко спала, уткнувшись в подушку. Когда Кравченко на цыпочках прокрался в спальню, то увидел, что Егор стоит у её кровати на коленях. «Прекрати, не буди её, слышишь? Ну, брось, пойдём». Кравченко потянул его за кожаную безрукавку. «Не время сейчас для таких игр, парень». Да и не по возрасту, а не тебе. «Уйди!» — Шипов прятал глаза. «Будь человеком, н ну о пожалуйста!» И Кравченко ушёл спать. «Чёрт с вами со всеми! Этот длинный день пора было закончить. Хоть как-нибудь». Спал он долго, пропустил и дождь, и завтрак, и, как ему впоследствии казалось, что-то ещё. Очень и очень важное. А Мещерский поднялся в половине восьмого. и сразу ощутил, что атмосфера в доме стала совершенно иной. В столовой Александра п а р ф и р ь е в н а бодро попыхивая к о з ь е й ножкой, накрывала на стол. Дым самодельной сигары уносился в открытое окно под с т р у и дождя. На подоконнике работал радиоприёмник, передавали духовную музыку. «Доброе утро, Александра п а р ф и р ь е в н а поздоровался Мещерский. «Здравствуйте, Серёженька! Какое утро-то сегодня, а? Хоть потоп вселенский, а на душе вроде легче. Садитесь, я сейчас окно закрою. Это я п р о в е т р и в а ю Мариночка не любит, когда накурены. Ей вредно. Давайте я вам кофейку налью горяченького. Сверху спускались Навлянский и Файрус. Теперь здесь всё пойдёт значительно быстрее. Деловито вещал Пит. Убийцу нашли. А что, он себе башку проломил? Туда ему и дорога. Меньше возни бюрократической будет. Завтра, а лучше даже сегодня после обеда, тебе, Ага-Хаша, надо съездить в морг, узнать насчёт тела и как-то с похоронами определиться. Доброе утро, Сергей. Тётя Шура, у вас сегодня восхитительно свежий цвет лица. Мне, пожалуйста, бутерброды с сыром и морковью, два яйца и томатный сок. Хорошо, деточка. Александра Парфирьевна приняла заказ. Алисочка, а тебе что? Ничего. Совсем? Завтракать не будешь, что ли? «Завтракать не буду». Алиса, однако, за стол села, положила руки ладонями на скатерть, смотрела на залитый дождём сад. Когда в столовую вошёл Зверев, она всё продолжала смотреть в одну точку. «Серёженька, если не трудно, сходите за Мариной», попросила домработница. «А то остынет всё, а она не любит, когда мне по второму разу разогревать приходится». «И Майя, скажите, чтобы поторапливалась». Мещерский пересёк хул, Гостиную, музыкальный зал. Панорамное окно было видно, как Егор Шипов, трезвый, как стёклышко, в одних шортах под проливным дождём, подтягивается на турнике, укреплённом между двух сосен. Мещерский невольно позавидовал его выносливости. На улице заметно похолодало, а этому мальчишке всё нипочём. Вон пар, какой от него валит. Знай себе, с а л ь т а крутит, поворот, кувырок. Мышцы у юнца, как тугие шары. Пресс такой, что закачаешься. Плечи почти как у Кравченко. Что и говорить, настоящий качок этот меньшой братец. Сильное, красивое животное. Самец. А что ещё женщинам надо? Егор, не боитесь простудиться? Мещерский вышел на террасу. Пойдёмте завтракать. Сейчас, спасибо, надо немножко форму прийти. Шипов опёрся на турник грудью. Дождь тёплый, грибной. з верева ее аккомпаниаторша находились в спальне оттуда доносились их громкие голоса беседа шла на повышенных тонах прежде чем постучать мещерский чуть помедлил а я говорю не делай этого пылки й призыв а точнее командамайи тихоновны потом сама сто раз пожалеешь ведь это же блаж ь ну согласись это ничего больше как фантастическая блаж ь может быть голос зверевой раздраженный Глухой. Ты меня послушай, разве я давала когда-нибудь тебе дурные советы? Нет, Маечка, но даже твои самые лучшие советы мне иногда хотелось не слышать. Ах, вот даже как. Занимайся, пожалуйста, своими делами, хорошо? Со своими я как-нибудь разберусь сама. Марина Ивановна, можно? Тут Мещерский постучал в дверь. Завтракать зовут. Уже идём, спасибо. Ответ? Хором, поспешно, вежливо. Озадаченный Мещерский поплёлся назад. В столовой Корсаков, без повязки, гладко выбритый, с чистыми отливающими золотистым шёлком волосами, одетый в н а р я д н ы й б е л ы й с в и т е р и белые джинсы, подвинул стул Мещерскому и шепнул. «Привет, спали хорошо?» «Отлично». Мещерский выбрал на блюде тост по поджаристей. «Ребята, поздно вчера вернулись?» «Угу». Мещерский хрустел тостом. Так нализались на радостях, что вся эта история благополучно завершилась. в с е х в мир иной откочевал. Туда ему и дорога. Он ведь ещё одно убийство совершил. Да, зарубил какого-то инвалида. Потом заложников взял. Словом, жуткий тип. Всё, с кошмаром покончено. Мещерский покачал головой. «А знаете что, Дима?» «Что?» Сидорова следовало бы теперь принудить публично извиниться. А если откажется, заставить по суду. А это возможно? Если захотеть, да. Я бы на вашем месте его прежних безобразий вот так бы без последствий не оставлял бы. А они должны нести ответственность за свои действия. Ох, не умею я этого. Корсаков поморщился. Да пошёл он куда подальше. Ещё связываться с этим кретином. С кем это вы там связываться не хотите? Зерев в с томным видом улыбнулся. Добавил себе сливки в кофе. Попробовал и добавил ещё. Да, с тем громилой из угрозыска. к о р с а к о ф у н ы л а глядел на сахарницу. Он, конечно, работает варварскими методами. Людей оскорбляет ни за что, ни про что. Но его понять можно. Такое напряжение, такая сволочная у него работа. о ну их всех в болото. Что с похоронами решили, Григорий Иванович? Агахан уже сегодня обо всём попытается договориться. Зверев потянулся к вазе с фруктами, Выбрал персик. Дальше уже это дело волокитить им смысла нет. И так всё ясно. Неделя уже пролетела, как Андрея с нами. «Шесть дней», — сказала вдруг Алиса. «Не неделя, меньше». Со дня его смерти прошло шесть дней. Я считала. Тут все примолкли ради приличия. Ангел грусти пролетел. з в е р и в протянул девушке персик. «Не хочу». Она опустила глаза. Очень сладкий. В его голосе только мягкость и грусть. Отеческие чувства. Никакого желания, никакого кокетства. Я не хочу. Как мёд. Попробуй. Он взял её за руку. Подержал секунду, потом положил персик на открытую ладонь. Я же сказала, не хочу. Алиса резко дёрнулась. Персик покатился по скатерти прямо к тарелке сидящего напротив Навлянского. обычно крайне бдительный к выходкам сестры Яппи, на этот раз и б р о ь ю не повёл. «Гриша, ты что к моей принцессе пристаёшь?» Зверева и Майя Тихоновна, обе в скромных домашних платьях, однако эта скромность была произведением лучшего европейского дома мод, усаживались за стол. Певица кротко улыбнулась брату. «А мне хочется к ней приставать. Отчего-то». Зверев взял из вазы другой персик, надкусил. «Лисёнок сегодня п о с т и т с я «Лиса, у тебя ничего не болит? Как себя чувствуешь?» Заботливо осведомилась Зверева. «Спасибо, хорошо. Прекрасно. Тебе надо больше бывать на воздухе и больше есть. Смотри, совсем прозрачное стало. Приедем в Москву, сделаем полное обследование. Думаю, диету твою пора пересмотреть. Если врачи позволят, осенью поедешь в Зальцбург. Там есть клиника хорошая, мне говорили». Живот сегодня не болел? Нет. Ну, тогда всё хорошо. Очень сыро в доме. Зверева уже обернулась к Файрузу. Надо протопить камин в гостиной и зале. Может, прибавить отопление? Секретарь кашлянул. Простите, я правильно выразился. Как это по-русски? Мы тебя поняли, Агахан. Зверева наградила и секретаря царственно-благосклонной улыбкой. Нет, не надо отопления. Достаточно хорошенько протопить камины. А мы на даче в холода печку всегда топили. Майя Тихоновна положила себе на тарелку яичницу глазунью с ветчиной и помидорами. «Милое дело, дрова в печке трещат, убаюкивают. Все эти ваши новомодные обогреватели, эти камины-душегубки, муть». «То ли дело печь? Вот это вещь!» «В Европе вся эта жантильная видимость...» только из-за их несусветной жадности пропагандируется. В столовую вошёл Шипов, переодевшийся в сухое, поздоровался со всеми и сел на свободное место. «У нас на старой даче тоже печь была», — сказала Зверева. В прошлом году Майя Тихоновна улавливала вилкой в тарелке скользкий от желтка кусочек ветчины. «В прошлом году, но ну, когда мы с агентом по недвижимости ездили дачу для тебя подбирать», Я в Краскове очень даже прилично е видела. Не хуже, чем э т о твоя мхатовская на Николиной горе. И как раз с печным отоплением. Да эту хижину всё равно сломали бы, м а я Тихоновна, и печку бы вашу порушили. Усмехнулся Навлянский. На Николиной дом до фундамента разобрали. Мало ли, что в нём когда-то сама Хнипер Чехова жила. Там же всё заново строить пришлось. Главное, участок хороший выбрать. А дом... Краскове участки что надо. И места красивые. Тоже вот всё сосны, песочек. На здешние у г о д и я похоже. Этот дом ничего, но такая всё-таки даль. Нет, Марина, тебе его продать со временем придётся. Майя Тихоновна уже подбиралась к пирожному с кремом. Зря вы меня тогда не послушали. Надо было этот дом продать, а на Краскове остановиться. Да, кстати, тут заработал радиотелефон. Файрус дотянулся до б у ф е т а где он лежал. Дача Зверивой Марины Ивановны. Кто говорит? Он сделал жест, призывающий к тишине. Марина Ивановна, это из посольства Великобритании. Секретарь господина Милвертона сообщает, что доставили какой-то клавесин. Да-да, слушаю вас со вниманием. Кстати, Марина, я совсем забыла тогда тебе сказать. Майя Тихоновна слегка умерила свой командирский голос. Ведь там в Краскове н ну, о когда ты мне поручила отвезти те деньги, ну, помнишь? Я знаешь, кого там встретила? Вернее, не встретила, а увидела. Марина Ивановна, секретарь господина Милвертона, спрашивает, когда вы вернётесь в Москву. Шёпотом осведомился ф а й р у с Не знаю, не решила ещё, на той неделе или... Тут всё решится, Андрюшу проводим, и... Зверева вздохнула. Неужели непонятно, что мне сейчас не до этого? Придумай что-нибудь сам. «А что это за англичанин такое из посольства с клавесином?» — спросил Зверев. «Чудак один. Весьма приличный музыкант, несмотря что аташе по культуре или что-то в этом роде. Очень милый. В прошлом году приобрёл на аукционе подлинный клавесин ч и й м о р о з ы Марина Ивановна подлила в чашку фруктового чая. А сейчас привёз его сюда. Играть на нём собирается. Там очень необычный звук». Примечание. Доминика Чемороза, 1749-1801, итальянский композитор, певец. «Клавесин Чеморозе? Да ведь это кучу денег, наверное, стоит». Зверев прищурился. «А от тебя что он хочет?» «Ничего, наверное, не терпится похвастаться». «Агахан, скажите ему, что как только я приеду в Москву, вы с ними свяжетесь». «Ну, Марина Ивановна». «Господин Милвертон хочет сказать вам что-то лично». Пайрус округлил глаза. «Бог мой, нигде покоя нет». Зверева взяла телефон и вежливо и устало заговорила с англичанином по-итальянски. Скорее всего, из желания поставить докучливого собеседника в неловкое положение. «Шура, у тебя молока горячего не осталось?» спросила Майя Тихоновна. «Что-то горло с утра болит и глотать больно». «Принести?» Домработница поднялась. «Сиди, я сама схожу. Юноша, не пора ли товарища вашего будить?» — осведомилась Майя Тихоновна у Мещерского. «Да уж, натерпелись они вчера». «Егор, ну а твои дела как?» «Мои дела — это мои дела, м а я Тихоновна», — ответил Шипов холодно. «Спасибо, неплохо». «Да уж вижу, как неплохо». Она не спускала с него тяжёлого, настойчивого взгляда. Шипов молча пил кофе. «Ой, смотри, рыцарь, с огнём играешь», — сказала вдруг Майя т и х о н а у н а в е с к а покачала головой и, как ладья под парусами, поплыла на кухню. А Мещерский решил, и правда, пора будить Кравченко, хватит ему дрыхнуть. Ему не терпелось узнать все подробности о том, как нашёл свой конец маньяк-убийца, а также, что решили с пистолетом и как дальше будут обстоять дела с тем, кто убил из него бультерьера.